«Глава шестьдесят восьмая. Кого ты видишь?» Сердце в груди ёкнуло. Это кричал Кош. Его это был вскрик, его голос. Не было в том сомнений у Агаты. Не ушами она это слышала, а сердцем понимала. И больше не думая, побежала Агата к двери. Сама его предупреждала, что обман может быть, что Нафи-то говорит с человеком голосом чужим. И сама же, забыв о том, собралась на помощь выбежать, открыть двери во двор спуститься. Да у самой двери за руку её яхта поймала и остановила. «Ложь это всё и обман. Не суйся туда. Пока нить плетёшь, не придут они сюда, поняла?» «Что?» — нахмурилась Агата, слов старухи не понимая. «А если это не обман, что если и впрямь, то кош кричит?» «А это он и кричит», — усмехнулась яхта. «Разве голоса не узнаёшь?» И довольные, весёлые глаза старухи посмотрели на Агату. Лишь миг длилось молчание жуткое, противостояние ученицы и ведьмы старой. Дёрнула Агата руку за ручку дверную берясь, до да посох подпёр дверь, выход закрывая. «Прежде чем бежать, хоть узнала бы, кто суженный твой такой и как звать его!» Хохотнула яхта, зубы жёлтые показывая. А за стенами избы вновь вой раздался и стон жуткий. Да видно, в этот раз созданию нав ему худо было. «Не спросила ты себя, как рыжий твой в нафь попал, да не помер тут?» Глаза яхты внимательно смотрели на Агату. «По тропе случайно вышел, а жив остался, потому как не встретил никого», ответила Агата, подвоха в словах ведьмы не видя. «Ведь встретили они с яхты человека, что появился на тропе, да пропал тут же». «Тот, кто случайно в нафь попал, до выхода не нашёл, али провожатого вовремя. Тому тут дольше тридцати ударов сердца не прожить». И полкана твой кож не испугался. Не видел он его за кустами полностью, принял за медведя. Кто хочет обман видеть, тот и ночь, пока солнце на небе светит, увидит. А кто же он тогда, бабушка? А тут историю тебе узнать надо, — сказала ведьмовка, руку Агатину отпуская и идя к лавке. Да прежде чем сесть, обернулась яхта на девушку, смотря. Не бойся, ничего твоему кошу не сделается. А вот коли ты сейчас выйдешь, так тебе хорошего ждать нечего.